Мы сделали вид, что оскорблены, а Велий сказал, что завтра нас ждет муторный день. Все замахали на него руками. Очень нечисти надо думать про завтра, когда на дворе еще только сегодня. На мага сразу посыпались предложения сходить в кабак, прогуляться на ярмарку, просто пошататься по улице. Лея визжа требовала напроситься к кому-нибудь в гости. Я сглупила, рассказав, каких столице устраивают балы. И теперь мавка горела этой идеей. Лея плакала, билась, пока Ирон не охладил ее пыл, сказав, что завтра мы и напросимся к ее тетке. Надо только маленечко подождать. В конец спором положила овечка, процокавшая на середину комнаты и заявившая, что она на правах самой старой, мудрой и главной ведет всех на ярмарку, чтобы присмотреть место под балаган. Мы запротестовали, не хотелось клочничать, изображать упырей и запугивать ярмарочное начальство. Но спорить с овечкой было не намного приятнее, чем с Феофилактом Трантвелиновичем. С той лишь разницей, что на овечку я могла хотя бы прикрикнуть. Напомню, что это я ее вывела на травку-муравку к людям. Так что она моя должница до самой смерти. В ответ на это наглая четвероногая захохотала мне в лицо и потребовала не пререкаться с комендантом женского общежития и казначеем школы. Мы сдались, и к радости велевой прислуги покинули дом до самого вечера. — Я вас развлеку, вы мне еще благодарны будете! — пообещала овечка, а мы забеспокоились. Не тот был у Овечкин нрав, чтобы нам понравились ее развлечения. — Помяни слово! — шепнула мне на ухо Алия. — Будут гоняться за нами мужики с дрекольем. — Ладно, если мужики, а не жрицы Хорса. Со вздохом ответила я и обратилась к овечке. — Слушай, давай обойдемся без скандалов. — Какие скандалы? Удивленно вытаращилась овечка, чтобы тут же рявкнуть на зазевавшегося кучера. — Куда прешь, разяла Не видишь, девушки гуляют. Кучер в ужасе дернул вожами. И за нашими спинами образовалась куча малая из зацепившихся колесами экипажей. Вечером, усталые, но довольные, мы едва дотащились до своих комнат. Я рухнула на кровать, задавленная гродой коробок. Не знаю, зачем я столько накупила, но лея так верещала, купцы так приветливо улыбались, а ребята были так щедры, что я сдалась. К тому же при неожиданно сэкономила для себя немалую кучу денег договорившись с хозяином нового крытого рынка, что поставит свой балаган прямо в центре его зала, будет привлекать массу зевак и не возьмет с него за это ни копейки. Бывалый купец так и не смог понять, где здесь подвох. А когда Бельчонок еще и исполнил перед ним свой коронный номер, пообещал содержать артиста за собственный счет. Особенно его умилила финальная хрум-хрум. Оборотень, наверное, пут орехов сгрыз, исполняя свой номер на бис снова и снова. И теперь бедный первокурсник маялся животом. В дверь осторожно постучали, в щель просунулась голова потакше. — Госпожа спустится к ужину? — Нет, — простонала я, — госпожа хочет спать. — Может, ванну? — предложил настырный управляющий. Идея с ванной меня заинтересовала не в пример больше. Я кивнула, представляя, что вот сейчас поднимусь, пойду с девчонками в баню, расслабленно полежу в горячем пару. Не успела я разгрести коробки и встать, как в комнату, пять из задом, вошел детина, влача огромную бадью. Следом за ним протиснулись девушки. На полу была растелена огромная кожа. На нее выдружена емкость, которую в мгновение окна наполнили горячей водой и оградили шелковыми ширмами. — Прошу! — немного робея пригласила одна из служанок, когда мужчины удалились. Я сразу почему-то засмущалась. — Может, вы оставите меня одну? Я и сама справлюсь. Девушки не стали спорить, но я успела услышать шепоток. — Я же говорила, что у нее чешуя на боках. — Не, у нее хвост, она же ведьма. — Придется мне, бедный, ложиться спать, кровушки не попил проговорила я им вслед. Дверь так резко хлопнула, что ушам стало больно. Я разделась и залезла в воду. Блаженное тепло окутало тело, я застонала. — Мои бедные ножки! И поняла, что не смогу вылезти, сразу навалилась сонливость. Захотелось расслабиться, замереть и ничего не делать. Веки стали тяжелыми, и сама собой навалилась дрема. Я пыталась с ней бороться, но силы были неравны. — Вода! Нельзя спать в воде! — пробормотала я, а в ушах уже играла какая-то музыка, как это бывает у засыпающих, и к моему голосу примешивались десятки других. — Вода, вода! — бормотал молодой маг а старик скрипуче вторил. — Управление водной стихией не есть ваше призвание, господин Ванифатий. — Дайте ж мне серебряной воды! — орал еще один. — Раствор уже вскипает. — Воды, воде, воду! Проклятие! На каком же языке это заклинание? Я вздрогнула, не понимая, где я, и, содрогаясь от озноба, быстро выскочила из лохами заливая пол водой и не видя, где полотенце, хотя столик совсем необходимым дважды возникал передо мной. В голове стоял многоголосый ор. Неистовый старик орал Помарански, перекрикивая всех. Я затрясла головой, пытаясь вытряхнуть все это, и разноголосица утихла. Надо спать, решила я и, закутавшись в теплый халат, пошлепала к уже растерянной служанками постели. Там даже грелка лежала но сил умиляться не было. Я закрыла глаза и сразу же словно ухнула в черный бездонный колодец, на дне которого отплясывали безумный танец целые полчища магов. «Вугу, вугу, вугу!» орал, притопывая на одной ноге шаман, которого я лишила срывающей печати книги. «Эфир есть всепроникающая субстанция, наполняющая все мироздание, присутствующая в каждой вещи». Вещал фон птиц, простирая над миром руки. сами вспышки молнии есть не что иное, как столкновение наполненных эфирных масс, находящихся в непрерывном движении и определяющих своим движением распределение магической энергии на Земле. «Уйди!» — замахала я руками. Достался своим эфиром! Дайте отдохнуть от учебы!» «Маги исчезли!» Но зато те самые зловещие массы навалились на меня. Зло, потрескавя фиолетовыми разрядами молний и беззвучно колыхаясь сине-зеленым маревом, они начали кружить, то приближаясь, то отступая, с каждым разом все плотнее сжимая кольцо. В конце концов я не выдержала и заорала. «Велий!» С этим криком и проснулась. «Все!» — сказала я себе. С минуты посидела на кровати и поняла, что если не приму решительных мер, то кошмары не оставят меня до утра. Удивительно, но лохани ширму уже убрали, даже воду затерли. Я встала с кровати, опять приятно удивившись ненавязчивой заботе. Ноги сами собой воткнулись в мягкие меховые тапочки. На спинке висел большой теплый платок, а возле правой ноги почти незаметно, но так, чтобы не искать, ручка ночной базы. Я фыркнула и пошлепала будить вели. Мак еще не спал, а сидел в отцовском кабинете, разбирая какие-то бумаги. То ли он не ждал меня, то ли наоборот слишком долго фантазировал, что я приду к нему. Но он уставился на меня такими глазами, что я не удержалась и съехидничала. — У тебя такой вид, словно ты аптекарского шароволупина наелся. Он вздрогнул. — Какого шароволупина? от которого шары вылупливаются, — буркнула я и, придвинув стол, пожаловалась. — Не спится честной девушки, в твоем доме. Стоит закрыть глаза, как являются полчища магов, и зудят, и зудят. Особенно этот фон птиц просто достал с лекциями. — Какими лекциями? — не понял Вилли.